Глава п я т Майлз встал, направился к двери, распахнул ее настиж и заглянул в переднюю комнату, полутемную и пустую. Бутылок и бокалов уже не было на импровизированном баре. В люстре горела одна электрическая лампочка. «Да, действительно странный вечер», — проговорил Майлз. «Сначала исчезает весь клуб убийств. Профессор Рига рассказывает нам какую-то фантастическую историю, которая выглядит совсем невероятной». Майлз потряс головой, приводя мысли в порядок, если вдуматься в детали. Затем он исчезает сам. Здравый смысл подсказывает, что он пошел... В общем, неважно куда. Но в то же время... Дверь красного дерева, выходящая в холл, отворилась, и вошел метр до Тельфред. Его круглощекое лицо выражало плохо скрываемое недовольство. «Профессор Рига», — возвестил он, — «внизу, у телефона, сэр». Барбара на минуту задержалась у стола, чтобы задуть пламя на свечных о г а р к а х которые сопротивлялись из последних сил, искрясь и чадя. Затем взяла сумочку и последовало было за Майлзом в другую комнату. Но вдруг остановилась. — У телефона? — повторила она. — Да, мисс. Но ведь он пошел за человеком. Слова звучали достаточно комично, особенно последующие, который принес бы нам выпить. — Да, мисс. Ему позвонили, когда он был внизу. кто позвонил? — Полагаю, мисс, это был доктор Джайден Фелл. — Легкая пауза. — Почетный секретарь клуба убийств. — Легкая пауза. Доктор Фелл узнал, что профессор Рига звонил ему отсюда сегодня вечером и позвонил в свою очередь. Что означал этот многозначительный взгляд Фреда? — Профессор Рига кажется очень рассержен, мисс. — Господи боже! — выдохнула Барбара в полном замешательстве. На спинке одного из стульев, обтянутых розовым шелком и плотными рядами стоявших вдоль стен, как в салоне похоронного бюро, висел ее меховой палантин, и на шнурке болтался зонтик. Барбара схватила то и другое, набросила палантин на плечи и проговорила с наигранным спокойствием, которое никого не обмануло. — Весьма сожалею. Она обернулась к Майлзу. — Мне пора идти. Он смотрел на нее. — Но постойте, вам нельзя уходить. Наш друг вернется и разгневается, если не застанет вас. Он разгневается гораздо больше, если застанет меня здесь, — сказала она убежденно и стала нервно рыться в сумочке. Я хочу оплатить свой счет за ужин. Было очень приятно. Я, краска смущения, наверное, залила ее до кончиков ногтей. Сумочка выпала из ослабевших пальцев, и по полу рассыпались мелкие монеты, ключи, пудреница. Майлс едва сдержал улыбку. Им очень захотелось рассмеяться, хотя вовсе и не над ее неловкостью. Его озарила забавная мысль. Он нагнулся, поднял упавшие вещи, засунул в сумочку и энергично ее захлопнул. «Это вы подстроили милую шутку, не так ли?» — спросил он. «Подстроила? Я?» «Это вы сорвали собрание клуба убийств». «Ну и ну!» «Вы каким-то образом не дали прийти сюда доктору Феллу», судье Колмену, мисс э л е н Ней, мистеру Томасу Кобли и остальным. Всем, кроме профессора Рига, ибо захотели первой услышать его суждение о ф е й с е т т е И вы знали, что клуб убийств никогда не приглашает других гостей, кроме докладчика. Так что вы отнюдь не рассчитывали меня тут встретить. Пожалуйста, не делайте из меня посмешище. Ее спокойный ровный голос прервал м а й з а на полусловие. Стряхнув его руку со своего плеча, Барбара бросилась к двери. Фред медленно отступил на шаг, давая ей пройти, но устремил твердый взгляд куда-то в пространство, всем своим видом показывая, что готов немедленно вызвать полицию. Майлз поспешил за ней. — Послушайте, стойте! Я вас не обвиняю, я... Но она стремглав летела по устланному ковром холлу к запасной лестнице и выходу на Грин-стрит. Майлз в отчаянии огляделся по сторонам. Перед ним светилась табличка с надписью «Гардероб для джентльменов». Он схватил свой плащ, напялил шляпу и, обернувшись, поймал красноречивый взгляд Фреда. — Ужин в клубе убийств кем-то оплачивается или каждый платит за себя? — Обычно каждый платит за себя, сэр, но в этот вечер... — Я понимаю, понимаю. Майлз сунул несколько банкнот в рук метр дотеля с приятным сознанием того, что теперь может позволить себе свободно тратить деньги. — Здесь за всех. Передайте мои наилучшие пожелания профессору Ригу и скажите, что завтра я принесу ему свои извинения по телефону. «Правда, не знаю, где он остановился в Лондоне». Майлс досадливо прикусил губы, но раздумывать было некогда. «Я его найду. Простите, я заплатил достаточно?» «Более, чем достаточно, сэр. Но вы, извините, должен спешить. Доброй ночи!» Пуститься бегом он не отважился, так как боялся, что может вернуться прежний недуг, головокружение, но зашагал достаточно быстро. Выйдя из ресторана, он заметил вдали светлое пятно. Барбара в меховой накидке... приподнимая над лужами длинное белое платье, поспешно направлялась к Фрид-стрит. Тогда он забыл о всех недугах и побежал. По Фрид-стрит в направлении проспекта ш а ф с б е р и ехало такси. Мотор гулко тарахтел в тишине лондонской ночи. Майлз окликнул такси, не надеясь на успех, но к удивлению увидел, что машина нерешительно подруливает к тротуару. Тогда он прибавил ходу навстречу машине Нагнал Барбару Моррелс, хватил ее правой рукой за талию, вынырнув, как призрак из темноты и ливня, а левой открыл дверцу, прежде чем она успела опомниться. «Просто-напросто», — сказал он Барбаре, переведя дыхание, — «не зачем было убегать, да еще сломя голову. Во всяком случае, разрешите отвезти вас домой. Где вы живете?» «В Сент-Джонс-Вуд, но...» «Я не смогу, сэр», — сказал водитель такси тихим голосом, «то ли колеблюсь, то ли сожалея. Мне надо к площади Виктории». и б е н з и н у т а едва хватит доехать до дому. — Хорошо. Довезите нас до станции метро на Пикадилле. Дверца машины с шумом захлопнулась, колеса оставили следы на мокром асфальте. Барбара, съежившись на сидении, проговорила слабым голосом. — Вы меня, конечно, убьете, да? — Не имею никакого желания, дорогая мисс. Напротив, наша жизнь до того скучна, что любой пустячок ее может скрасить. — Что вы хотите сказать, черт бы вас побрал? а вот что Член высокого суда, адвокат, политик и другие важные лица весьма ловко отстранены от дела, которым они хотели заняться. Разве вас не восхищает и не веселит тот факт, что некая важная персона не может занять свое законное место и должна сидеть дома? Девушка остановила на нем взгляд. — А вы очень милы, — сказала она серьезно. Ее реплика едва не поколебала его душевное равновесие. — Речь не обо мне, — сказал он сердито. — Речь о старине Джайдане. «Мне больше жаль профессора Рига. Да, мы не слишком вежливо с ним обошлись, и надо будет принести ему извинения. Что касается остального... Я не знаю, мисс м о р р л почему вы так поступили, но меня вполне устроила ваша затея, за исключением двух моментов. Каких? Во-первых, мне кажется, что вам следует больше доверять доктору Джайдену Феллу. Он добрейший человек и в состоянии принять и понять все, что ему расскажут». Как бы он позабавился историей о человеке, убитом в полнейшем одиночестве. Если, конечно, предположить, — добавил Майос под впечатлением странного тревожного вечера, — что эта история — реальность, а не бред или розыгрыш. Если бы вы сказали доктору Феллу, я не знаю никакого доктора Фелла, я и тут солгала. — Не важно. Нет, важно, — возразила Барбара и прижала к глазам л а д о н и Я не знакома ни с одним членом клуба. Но, как вы заметили, мне стали известны их имена и адреса, а также то, что профессор Рига будет рассказывать о деле Бруков. Я позвонила всем по телефону, за исключением самого доктора Фелла, от лица его с е к р е т а р ш е й сообщила, что ужин откладывается. Затем я позвонила доктору Феллу от имени президента клуба и молила Бога, чтобы их обоих не было дома этим вечером на случай, если кому-нибудь из них взбредет в голову связаться с другими и узнать причину отсрочки. Она умолкла, взглянула вперед на стекло кабины шофера, и медленно проговорила. — Это не просто шалость. — Да, я так и понял. — Вы поняли? — вскричала Барбара. — Значит, вы все поняли. Машина сильно тряхнула, яркий свет фар встречных автомобилей на миг ослепил их, и тут же метнулся к боковым стеклам, окропленным дождем. Барбара обернулась к нему. Чтобы успокоиться, погладила рукой прозрачную перегородку шоферской кабины. Волнение, раскаяние, почти детское смущение и... Да, явное расположение к нему рисовались на ее лице так же отчетливо, как и желание сказать еще что-то, но она не сказала, только добавила. — А что же во-вторых? — Во-вторых? Вы упомянули о двух моментах, которые показали, какой идиоткой я выглядела сегодня вечером. Так в чем же мой второй промах? — Я вам скажу. Он старался произносить слова небрежно, даже игриво. — Скажу, будь я неладен. Меня в самом деле увлекла эта история об убийстве в башне, и я развесил уши. Но теперь, когда профессор р и г о в конец обозлился, нам... — Никогда не узнать конца истории, не так ли? — Совершенно верно. — Понимаю. Она молчала, постукивая пальцами по сумочке. Ее губы странно кривились, глаза поблескивали, как от слез. — Вы где остановились в городе? — В Беркли. но завтра же вернусь в Нью-Форест. Моя сестра со своим женихом приедут днем в Лондон, и мы вместе отправимся домой. Майлз запнулся. А почему вы меня спрашиваете? Может быть, потому что хочу сделать вам приятный сюрприз? Она открыла сумочку, вынула свернутую в трубку тетрадь и протянула ему. Это подлинный доклад профессора Рига о т деле семьи Брук, написанный специально для архива Клуба убийств. Я... — Я взяла это со стола в отеле «Белтринг», когда вы пошли за профессором. Я хотела почитать рукопись и вернуть ему почтой, но я уже узнала то, что, собственно, хотела знать. Она сунула тетрадку Майлзу в руки. — Мне это совсем не нужно, — воскликнул он. — Причем тут я? з а ш у р ш а л и шины, такси резко тормознуло на холостом ходу и остановился у тротуара неподалеку от Пикадилли и проспекта Шавсбери, шумного полного народу даже в этот поздний час. Барбара в один миг выскочила на мостовую с другой стороны машины. — Не выходите, — повелительно сказала она, закрывая дверцу. — Я на метро доберусь до дому, а вы отправитесь своим маршрутом. — К отелю «Беркли», — крикнула она водителю. Дверца захлопнулась в ту самую минуту, когда человек в о с е м ь американских солдат ринулись со всех сторон к такси. Машина тронулась среди г о л д я щ е й толпы, и Майлз лишь успел увидеть в отблеске освещенные витрины лицо Барбары. кивнувший ему с дружелюбной, но натянутой улыбкой. Он откинулся на сиденье, сжимая в кулаке рукопись профессора Рига, физически ощущая, как бумага жжет ладонь. Старик Рига, поговорив с Феллом по телефону, конечно, придет в ярость и потребует в своей на сей раз вполне оправданной гальской запальчивости объяснить, зачем с ним сыграли эту глупую шутку, ибо остроумным это д е й с т в о никак не назовешь. Наверное, только Майлзу все происшедшее казалось разумным и оправданным, но и он еще не знал истинной подоплеки. Лишь в одном можно было быть уверенным — в том, что Барбара Моррелл действовала из каких-то неодолимых эмоциональных побуждений. Что означала реплика Барбары относительно Фейсеттен? Вы думаете, а что должен чувствовать человек, влюбленный в Фейсеттен? Какое идиотство! И вообще, раскрыли ли полиция или Рига или еще кто-нибудь, Тайну смерти Говарда Брука. Выяснили, кто и как его убил? Скорее всего, нет. Судя по пространным рассуждениям профессора, он сказал, что знает, чем опасна Фейсеттон, но также сказал, хотя и не очень уверенно, что не считает ее виновной. Все суждения по поводу убийства на всех этапах этой непонятной истории подтверждали одну простую истину. Никакого достоверного объяснения еще не найдено. А посему в рукописи Рига изложены, Майлс бросил взгляд на тетрадку, бесплодные результаты дотошных полицейских расследований. Да еще, наверное, вылито ведро помоев на привлекательную женщину с медными волосами и голубыми глазами. Вот и все. Во внезапном порыве раздражения м а й у с проклял свой визит в Белтринг. Ему еще больше захотелось мира и покоя, и независимости от всех и вся, подчинившись ю минутному импульсу. Желая поставить крест на дурацком приключении, он рванулся вперед и постучал по стеклу. «Водитель! вас хватит бензина, чтобы вернуться к ресторану Белтринг, а затем подкинуть меня к Беркли. Двойная плата!» Спина шофера устало качнулась, но машина притормозила, развернулась у статуи Эроса и направилась к проспекту ш а ф с б е р и Майлз невольно ощутил облегчение от принятого решения. Прошло не более пятнадцати минут, как он покинул ресторан Белтринг, и сейчас надо было сделать единственно правильный шаг. Горя желанием скорее избавиться от рукопси, он оставил такси на р о м е л е с т р и т быстро завернул за угол к боковому входу и поднялся по лестнице. В коридоре второго этажа м а й у с наткнулся на коридорного, лениво запиравшего кабинеты. «Профессор Рига еще здесь?» «Такой невысокий, плотный француз, с усиками, как у Гитлера, и с желтой тростью». В сонных глазах коридорного проснулось любопытство. — Он внизу, в баре, сэр, он... — Передайте ему вот это, понятно? — сказал Майлз и отдал ему тетрадь, свернутую в рулончик. — Скажите, что я взял по ошибке. — Благодарю. И снова поспешил на улицу. На обратном пути, закурив трубку и вдыхая ароматный дым, Майлз ощутил блаженное успокоение. — Еще бы, завтра днем он сделает дело, приведшее его в Лондон, А потом встретит на вокзале Марион и Стива, и, как истомленный жаждой человек, глотнет свежего воздуха полей и лесов, вернется в свой дом в Нью-Форесте, где они прожили всего лишь неделю. А с этим эпизодом покончено, и жутковатая история отныне придается забвению. Слава Богу, до того, как он успел в ней увязнуть по уши. Какое ему дело до тайны, окутывающей странную девицу по имени ф е й с е т т Чтобы полностью отвлечься и забыться, у него есть дядюшкина библиотека, чудесная усадьба, которую он едва успел осмотреть за суматошные дни переезда и устройства в доме. Завтра в этот час он уже будет в своем Грейвуде среди вековых дубов и буковых рощенью ф о р о с т а у ручья, где перед заходом солнца плещется форель, когда ей бросаешь хлебные крошки. У Майеза было чувство, что он выбрался из-за п а д н и Такси остановилось, не доезжая п и к а д и л и отеля Беркли. Благодушно настроенный, Майлз щедро расплатился с водителем. Увидев, однако, что все отдельные столики в ресторане заняты, решил не портить себе настроение общением с людьми, лучше пойти бы прогуляться по Беркли-стрит, насладиться одиночеством, благо дождик почти перестал и дышалось легко. Он толкнул вращающуюся дверь и вошел в маленький зал, где регистрировали приезжих. Там взял свой ключ и еще стоял в раздумии, совершить ли небольшой променад, выкурить ли последнюю трубку, или выпить перед сном виски с содовой, когда ночной дежурный выскочил из-за стойки с листом бумаги в руке. — Мистер Хэммонд? — Да. Служащий уставился на бумажку, стараясь разобрать свои же каракули. — Тут есть кое-что для вас, сэр. Вы, кажется, обращались в это, в агентство вакансий, и просили подыскать вам библиотекаря для систематизации книг. — Совершенно справедливо, — сказал Майлз. Они обещали прислать человека сегодня вечером. Человек не явился, хотя его долго ждал и поэтому опоздал на з в а н ы й ужин. — Нет, претендентка приходила, сэр. э т о мисс очень сожалела, что не смогла прийти раньше. Она сказала, что если бы вы смогли принять ее завтра утром... Она улаживала кое-какие формальности, потому что недавно репатриировалась из Франции. — Репатриировалась из Франции? — Да, сэр. Встрелки позолоченных настенных часов приближались к половине двенадцатого. Майлс х е м о н застыл на месте и перестал вертеть ключ на цепочке. — Мисс назвала свое имя? — Да, сэр. Ее зовут Фейсеттен.